Завтрак. Машину трясло и швыряло по заснеженной дороге. Она ревела, гудела, тряслась, как припадочная, лязгала. В кабине воняло сразу всем – бензином, мазутом и чем-то горелым. Жёсткое сиденье было настолько неудобным, что я так и не нашла положения, в котором у меня не болело от бедра аж до самой поясницы. Ремней безопасности тоже не было. Но жаловаться я не рискнула. Сама напросилась. Рома не звал. Между нашими с Граниным сиденьями в машине была установлена странная конструкция. Она напоминала поставленную на бок бочку большого диаметра, только невысокую, которая отделяла нас с Ромой сантиметров на 70. Развязав узел на мятом целлофановом пакете, я передала кулек вместе с картошкой Гранину. Он попытался пристроить продукты на круглую поверхность, но пакет съехал в сторону лобового стекла. Дотягиваться туда было неудобно. Рома попробовал уместить кулек с картошкой на приборной доске. Но там тоже не получилось. Пакет скользил по наклонной поверхности, к тому же был неудобно расположен через огромный роль В дверце водителя вовсе не было никаких углублений. В кабине запахло картошкой с укропом. Голод усилился, но одновременно рулить и есть у Ромы не получалось никак. Повертев пакет в руках, он отдал мне еду обратно. «Не выходит, стрекоза. Ешь сама, я потерплю до большой деревни с гостиницей. Возьми нож, порежь себе кусочками и не стесняйся». Я иногда сутками ничего не ем, так что от голода не умру». Рома достал из бомбера раскладной нож и протянул мне. Пока я резала картошку, осматривала железную конструкцию между нами, коробка выглядела крепким, круглым ящиком с крышкой на металлических замочках. До грани на мне было сложно дотянуться, поэтому, когда дорога стала полегче, я наступила на свое сиденье и уселась на железную бочку спиной вперед. Ты куда, сумасшедшая? Сядь обратно. Улетишь на кочки в лобовое, я тебя собрать не смогу. по газиром я тебя быстро покормлю и обратно сяду. От тебя ничего не надо. Только рот открывай жуй быстро. А удержишься? А то, фыркну я. Я каждый день в тренажерном зале. Прямо ходишь туда? Прямо у нас дома оборудованы видеокамеры с таймером. Занимаюсь даже если заболела. Сурово. Гранин подумал несколько минут и кивнул. Давай попробуем. «Только быстро». «Отлично. Хоть поешь нормально. Папа говорит, что пока мужчина голоден, с ним не надо разговаривать. Пришел с работы, сначала еда, потом вопросы». Рома удивленно на меня посмотрел и рассмеялся. «Все-таки умный мужик твой отец. Толковые вещи тебе в голову вкладывает, хоть и без матери». Мать как раз придерживается других принципов. Ей надо добиваться своих целей, подарки получать, комфортную жизнь. Она отдельно от нас живёт уже одиннадцать лет. Говорит, что наконец-то смогла от меня отдохнуть. Я к ней приезжаю не больше, чем на пару недель. Она за это время исчерпывает все свои резервы терпения. Разъезжаемся с улыбками. Я поджала правую ногу так, словно собиралась сесть в позу лотоса. Между уголенью и бедром поставила раскрытые пакеты с картошкой, огурчиками и лепёшками. «Открывай рот!» Рома нахмурился, но утвердительно махнул головой. Я собрала канапе из небольших кусочков и поднесла к его губам. Гранин без возражения открыл рот, одной рукой держась за спинку своего водительского сиденья. Второй я отправила крохотный бутерброд в Ромин рот. Он жевал, бросая на меня озабоченные взгляды. Я держалась крепко и переключать скорости неудобным рычагом не мешало. Роме понравилась еда. «Давай еще один». Собрав следующий бутерброд, я ловко передала его Роме. Он аккуратно подхватил его губами и с видимым удовольствием прожевал. «Вкусно! Стрекоза, ты гений! Давай еще один!» Дело пошло бодрее. Я ломала кусочки картошки и лепешек, укладывала сверху пластинку мятого ядреного огурца и кормила Рому. Он ел с видимым удовольствием, улыбался, иногда даже жмурился, словно кот на коленках. У меня в душе разливалось такое тепло, словно мы были парой и просто ехали в экстремальный отпуск. Любимый рулил, я его подкармливала взятой в дорогу едой. «Романтическая история. А когда Рома подхватывал губами бутерброд, я чувствовала настоящую нежность к нему, словно он не просто завтракал, а целовал мои руки. Меня это смутило, потому что не имело никакого отношения к действительности. А еще потому, что я напомнила себе Катьку Ефремову, которая бегала за звездой универа Данилом егиным При этом каждый его взгляд в свою сторону она трактовала как знак его внимания. Я думала, что Катька озабочена и что не имеет гордости. А теперь выходило, что я сама такая». «Хватит, стрекоза! Я уже наелся! Ешь сама!» «Именно! Хватит, Алиса! Вернись на землю!» Спустившись на сиденье, я достала салфетки из сумки, чтобы вытереть руки, и замерзла. У меня было ощущение, что я собиралась стереть с пальцев Ромины поцелуи, а их не было. С остервенением, орудуя влажной тканью, я очистила с рук остатки еды, обернула ноги одеялом, уселась поудобнее, злилась на себя. За то, что страдала по-безразличному к себе человеку, влюбилась как малолетка и теперь не получала взаимности. Рома понял это по-своему. — Ешь скорее, стрекоза, а то у тебя уголодный тоже настроение не очень. И спасибо за завтрак, так действительно веселее ехать. Жуй скорее, тоже повеселеешь. Гранин подмигнул, я сделала себе бутерброд и откусила небольшую часть. Когда мои пальцы прикоснулись к губам, я представила, что Рома меня поцеловал. От расстройства я едва не расплакалась, запихнула в рот остатки бутерброда и начала с усилием пережевывать. Ну не нравлюсь я ему, что делать-то? Не виснуть же на шее! Рассерженно вздохнув, я решила, что это чувство как-то само пройдет. Главное не приставать к нему со своей влюбленностью, а то потом тоже буду ее вспоминать, как папа свою однокурсницу. С благоговением».